Глава 5. С какой дружиной великий князь Святослав воевал в Болгарии? 10 000, 60 300 000, 300 Кто больше? Один из спорных вопросов в истории русских войн в Средние века связан с дружиной князя Святослава в его болгарских походах. Историки по сей день гадают о размерах его войска и его национальном составе. Некоторые хронисты считают, что в дружине Святослава было 10 тысяч воинов русичей. По другим данным, их было около 60 тысяч, не считая наемных союзников из венгров и печенегов. Третьи утверждают, что в дружине князя было более 300 тысяч воинов. Напомним, что речь идет о двух военных походах Святослава на Болгарию в 968 и 969 годах, которые в итоге переросли в войну с Византийской империей. Русский князь пошел войной на Болгарию по просьбе византийского императора Никифора II Фоки. Годы жизни около 912 по 969 годы. В 966 году тот прервал сорокалетний мир между Болгарией и Византией из-за отказа болгарского царя Петра остановить венгерское нашествие на балканские владения Константинополя. Никифор Фока объявил войну и попытался захватить болгарскую Фракию, но потерпел неудачу. Тогда он решил сломить болгар руками русичей. Он предложил князю Святославу напасть на Болгарию за большие, цитата, «дары и почести». Некоторые хроники указывают на 500 килограммов золотых монет, переданных Святославу византийским патрициям Калакиром, хронист Лев Диакон, годы жизни около 950-го до 992-го, современник событий, Так описывает это. Возведя в достоинство Патрикия Калакира, мужа пылкого нрава и во всех отношениях горячего, он отправил его к тавроскифам, которых в просторечии обычно называют россами, с приказанием распределить между ними врученное ему золото количеством около пятнадцати кентинариев то есть около 500 килограммов, и привести их в мизию, то есть в Болгарию, чтобы они захватили эту страну. Конец цитаты. По одной из версий, развязывая войну, Константинополь преследовал цель убить двух зайцев сразу: уничтожить Болгарию и ослабить Русь. Князь Святослав в то время уже поглядывал на Крым, а император ни в коем случае не хотел допускать его на этот стратегически важный полуостров. Вероятно, в предложении Византии воинственный русский князь увидел хорошую возможность озолотиться, вновь проявить себя на поле боя и захватить новые территории на земле Мизов, то есть Болгар. Он принял предложение Византии и в 968 году отправился со своей большой дружиной на войну с Болгарией. Вот с этого момента между историками и начинаются споры по двум важным вопросам. Сколько бойцов было в дружине Святослава и каков был национальный состав этого войска? Византийский летописец Лев Диакон утверждал, что князь Святослав ввел 60 тысяч русских воинов в Болгарию, не считая наемников венгров и печенегов. Вот как хронист описывает события, современником которых он являлся. Когда он переплыл Истр, то есть Дунай, и уже готовился спуститься на берег, мизы поняли, что происходит. Собрали войск около тридцати тысяч человек и ополчились против него. Однако русские стремительно спустились с лодок и с поднятыми мечами стали убивать мизов. Конец цитаты. Мизы, не выдержав их напора, обратились в бегство и заперлись в Доростоле, ныне Силистра. Другой византийский хронист Иоанн Скилица, года жизни около 1040 до 1101, заметно позже писал, что князь Святослав вошел в Болгарию с 308-тысячным войском. Его современник, византийский историк Иоанн Зонара, года жизни около 1070 до 1140, указывает сходную численность дружины Святослава — 330 тысяч воинов. Подавляющее большинство современных историков считают, что Скилица ошибся и, вероятно, хотел указать 38 тысяч, а Зонара уже заимствовал у него сходное число. Еще в начале XX века российско-советский византолог Митрофан Левченко года жизни 1890-1955 опроверг тезис о том, что русско-варяжская дружина Святослава была настолько огромной. По словам Левченко, перевести перевезти трехсоттысячную армию на лодках из Киева в Болгарию было невозможно, и не так уж много людей можно было бы прокормить на долгом пути в бедной Черноморской степи. Российские историки дореволюционного периода обычно считали, что армия Святослава насчитывала не более десяти тысяч человек, выясняя, что в это число не входили их союзники, печенеги и венгры. Большинство советских историков после 1945 года вели речь о 60-тысячном войске без союзников. Болгарские византологи тоже спорили между собой о численности дружины Святослава, перешедшей Дунай. Представители старой школы в лице болгарина Марина Дринова года жизни 1838-1906 и чеха Константина Иречика годы жизни 1854-1918 следовали и патьевской хронике и дореволюционной русской школе. Они считали, что князь вторгся в Болгарию во главе 10 тысяч русских воинов, а впоследствии к нему присоединились его союзники, венгры и печенеги. Болгарский историк Васил Златарский, годы жизни 1866-1935, дополнял, что в дружине Святослава было около 10 тысяч воинов, а союзников 50 тысяч. Другой болгарский историк того времени, Петр Мутавчев, годы жизни 1883-1943 считал, что указанная Львом Диаконом численность 60 тысяч воинов сильно завышена. Кто прав? Как рассчитать размер дружины по уплаченному князю золоту? А нельзя ли численность войска Святослава прикинуть, исходя из количества золота, переданного князю византийским патрициям Калакиром? Хроники указывают, что золотых монет было 15 кентенариев. Один кентенарий — это около 32,7 килограмма, или около в сумме 500 килограммов. По словам летописца Льва Диакона, Калакир получил от императора приказ лично распределить переданное ему золото воинам русичей. Византийский император Константин VII Багряна Родный годы жизни 905-959 записал, что Византия заплатила по 30 солидов один солид — это около 4,5 граммов золота в год за одного русского воина. По оценкам русского археолога, историка и нумизмата Александра Черткова в годы жизни 1789-й, 1858, исходя из того, что один кентенарий — это около 7200 солидов, выходит, что Калакир выделил монет, 15 кентенариев, примерно на 3600 человек. В то же время другие византийские хроники уточняли, что в 911 году русы, сражавшиеся за Византию против арабов, получили от императора лишь по десять солидов на одного воина. При таком расчете выходит, что князь Святослав вывел десятитысячное войско против Болгарии. Тогда возникает другой вопрос. Как с десятитысячной дружиной, не говоря уже о трехтысячной, Святослав мог разбить тридцатитысячное болгарское войско? Очевидно, что к десяти тысячам русских воинов следует добавить их союзников, венгров и печенегов. Вместе с ними армия Святослава могла достигать шестидесяти тысяч человек, число которое цитируют немало историков. Тогда логично, что превосходящее вдвое войско Святослава разбило Болгар и захватило 80 болгарских городов, как уточняют хронисты. Сколько воинов Святослава могли разместиться в осажденной крепости Доростола? Современный болгарский историк Георгий Атанасов, родился в 1957 году, решил оценить количество войск Святослава интересным образом. Он подсчитал, что в середине X века крепость в дунайском болгарском городе Доростоле, ныне Силистра, занимало 5 гектаров или 50 тысяч квадратных метров. Вспомним, что во втором походе, когда шла война с Константинополем, дружина князя Святослава была на три месяца осаждена византийскими войсками именно в этой крепости. «Очевидно, — говорит Атанасов, — что территория в 50 тысяч квадратных метров позволяет обеспечить пребывание не более 7-8 Тысяч солдат. То есть утверждение Льва Дьякона о шестидесятитысячной русской армии нереально. На одного человека приходится менее одного квадратного метра. А число триста тысяч, которое указывают хронисты Иоанн Скилица и Иоанн Зонара, уже кажется совершенно фантастическим. Абсолютно логично считает Георгий Атанасов, поскольку при этом на каждого воина приходится всего шестнадцать сотых квадратного метра по его словам тот факт что крепость в селистрии могла в миг вместить не более семь восемьми тысяч солдат согласуется с утверждением древнерусской и хроники что святослав по его собственным словам отправился во второй поход против Болгарии с десятью тысячами солдат. Если предположить, что погибших русских воинов во время сражений при Преславе и Аркадиополе было две-три тысячи, то действительно в Доростольской крепости укрывались семь-восемь тысяч воинов. Это предел ее вместимости. Однако тут возникает другой вопрос. Многочисленные летописцы и современники событий уточняли, что византийское войско, направившееся против Саитослава во втором походе, составляло около 30 тысяч человек, 15 тысяч пехотинцев, 13 тысяч всадников, плюс флотилия из 300 кораблей почему же 30 тысяч обученных византийских воинов не смогли справиться примерно с 7-8 тысячами истощенных русичей в Доростоле? Лев диагон Иоанн Скилица, Иоанн Зонара оправдывали византийского императора Иоанна Цимисхия, возглавлявшего армию тем, что крепость была прекрасно укреплена и невозможна для захвата. Скилица пишет, что по приказу Святослава вокруг крепостных стен был выкопан глубокий ров, заполненный водой из Дуная, что еще больше затрудняло взятие крепости. Вполне вероятно, что три хрониста завышали число русов до 60 тысяч или до 300 тысяч, чтобы объяснить затруднения византийцев в Доростоле, а также оправдать необходимость последующих мирных переговоров. Следует учитывать и то, что большинство византийских летописцев обыкновенно преувеличивают успехи Византии и аргументируют ее неудачи любой откровенной неправдой. Очевидно, во все времена нелегко быть объективным, если истина не нравится императору тем не менее следует уточнить, что Византия достигла своих первоначальных целей. Вызванная ею война сумела руками Киевской Руси сломить Болгарию, до того могущественное государство Трех морей, которому Константинополь платил унизительный налог. Так русская угроза, которая витала над крымскими владениями Византии, отпала. Битвы истощили Киевскую Русь, а сам великий князь Святослав погиб в схватке с печенегами на Днепровских порогах. Цитата. «Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам, и напал на него куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него». Цитата из «Повести» Временных лет